Глава 8. Тушёнка оказалась хоть и просроченной, но совсем неплохой. Правда, все же была суховатой. Поскольку сделали ее не из свинины или говядины, больше всего это напоминало мясо птицы, вроде курицы. Ии, когда Головин отсканировал этикетку, сообщил ему, что в местном языке, который, несмотря на десяток стран, был один на всю планету, А мясо некоего существа, называвшегося Крок. Ну, Крок, пожал плечами Мираж, так Крок есть пришлось с ножа, поскольку он не догадался прихватить вилку. Кстати, местные вилки были массивнее земных и с пятью зубьями. Может, поэтому ей не нашлось места в переполненной сумке. Вытерев лезвие складня куском флага, который должен был послужить обмоткой для факела, Он вернул нож на ремень и достал из кармана заточенную монету. Крутя ее в пальцах, Головин поднялся и найдя отброшенную флягу, которая не успела вытечь до конца, вдоволь напился, после чего зашвырнул ее подальше, вызвав еще один грохот. В метрах в пяти из завала высунулась еще одна крыса. Так для себя он решил величать этих существ. Она настороженно уставилась на незваного гостя. Головин хмыкнул, хотел и, и изучить местную живность, сейчас представится возможность. Он посмотрел себе под ноги и увидел толстую пятисантиметровую железяку, грамм на 50 весом. Та тут же поднялась в воздух и медленно полетела к цели. Крыса переключилась на новый объект наблюдения. Достигнув границы зоны действия телекинеза, Головин придал своему снаряду ускорения. Крыса дернулась, но реакции не хватило. Железка вошла в бок, пробив животину насквозь. Головин перебрался через завал, который был между ним и тушкой, и подтянул к себе крысу телекинезом. Да уж не рассчитал. Такое ощущение, что не крысу двигал, а гору. В затылке потеплело. Это явственно нагрелся имплантат, сигнализируя о превышении возможностей. Осторожно, превышен допустимый уровень нагрузки, заголосил ИИ. Сейчас ваша максимальная нагрузка 325 граммов. Вы превысили данный лимит в 12 раз. Головин сел на какую-то доску, которая как лавочка торчала из кучи камня, и вытер рукавом плаща под со лба. "Да, не ори", попросил он собеседника. "Переборщил немного". Но надо начинать качать дар, а то так и буду валандаться внизу. Он подтянул ногой тушку крысы и приложил к ней руку. Считывай лучше. Готово. Обычное млекопитающее. Ничего интересного и постороннего не обнаружено. Падальщик. Ориентировочный возраст 4 года. Взрослая особь. Дальнейшая информация несущественна. Головин достал из кармана очередной обрывок и вытер окровавленную ладонь. Сейчас отойду и будем отсюда выбираться. Давай, уж очень мне интересно, куда мы угодили, согласился ИИ. Кстати, при переходе заряд элемента питания просел на 17% и сейчас составляет 81%. Если так и дальше пойдет, ни о каких пяти годах и речи нет. Плохо, ответил он. Я, можно сказать, только жить начинаю, а тут раз и финиш батарейки. Есть соображения. Имеются, местные обладают уникальной технологией энергетическими кристаллами. Скорее всего, мощность их различается, но для детального исследования требуется литература по этой теме. Получив данные, я смогу сказать больше. Но пока нужно питаться, чтобы хотя бы частично восстановить заряд. Вообще расход энергии в твоём случае очень странный. Все тесты показывали, что если ты даже будешь есть раз в местные сутки, то тебе должно хватить заряда на весь срок. А тут на второй день четверти нет. Значит, будем добывать информацию, согласился Головин. Умирать что-то совсем не хочется особенно учитывая, если ты, конечно, прав про станцию и время, что второго шанса у меня уже не будет, так что проблема с питанием батареи становится первоочередной. Ну, вроде оклемался. Спустя пять минут, поднимаясь и прислушиваясь к себе, заявил Павел: "Давай отсюда выбираться". Осторожно, чтобы не споткнуться, он начал лавировать между завалами из строительного мусора. Из гвоздаться ещё больше не было никакого желания. Хорошо, что основной удар принял на себя старый кожаный плащ, который был легко почищен от пыли влажной тряпкой. Двери тут еще не было, стены грязные, неотмытые. Выбравшись в коридор, Головин добрался до выхода. Еще горы мусора. Лестницы нет. Ну, в том виде, в котором она была там, откуда он прибыл имелась деревянная приставленная к стене грязная и плохо сколоченная но это была единственная возможность выбраться наружу так с площадки на площадку он по трём лестницам всё же вылез наверх да он оказался прав даже фундамента для особняка ещё не было а ещё на улице ночь а вокруг ощущалась сильная влажность пахло озоном Вероятно, недавно тут прошла гроза. Выбравшись из подвала, единственной относительно законченной части особняка, Головин снова вытащил тряпку и тщательно вытер испачканные руки. «Надеюсь, ты прав", глянул в черное небо, где было полно звезд, которые худо-бедно, но освещали все вокруг. И сейчас нет никакой катастрофы, и нам не грозит угодить в туман, где мы благополучно сдохнем. Неожиданно где-то шагах в сорока скрипнула дверь, а затем раздались мужские голоса, причем явно на повышенных тонах. Головин тут же пригнулся и развернулся в ту сторону. «Пополнение языкового пакета 8%, заявил ИИ. Советую подождать и послушать. Хотя слушать особо нечего. Кто-то кого-то в какую-то игру обставил и теперь говорит, что если тот не отдаст деньги, то огребет по морде. А когда я сам буду слышать, ведь я понял, что сказала та железяка в подвале о будущем. Там была медленная короткая фраза, которая легко переводилась. Сейчас все чуть сложнее. Они пьяны, Говорят быстро и эмоционально. Свободно понимать и разговаривать ты сможешь после пополнения языкового пакета до 78%. До этого будет твоя моя не понимай. Значит, ждем», — подытожил Головин, присев за кустом метрах в десяти от спорщиков. Хорошо бы нормальную беседу подслушать, а не эти вопли. Хорошо бы согласился с ним ИИ И это бы дало сразу процентов 20, а то и все 40. Вдруг ор разом оборвался, и началась обычная драка, без всяких приемов. Просто два мужика стояли и рихтовали друг другу рожи, делая при этом медленные богатырские замахи. Правда, право и мелкое какие представления о боксе или как у них тут кулачные бои называются. Дверь распахнулась, и из длинного барака вывалилась толпа человек в десять, быстро растащив драчунов. Вскоре улица опустела, стало тихо. Языковой пакет 11%, сообщил ИИ. Я существенно обогатил словарь ненормативной лексики. Замечательно, хмыкнул Головин. Но думал он совсем о другом. Что делать дальше? Ночь на Ксиоле подлиннее земной. Точного времени он не знает. Часы после залета в прошлое, а это именно оно уже не помогут. Шарахаться во тьме в незнакомом совершенном мире верный способ нарваться. Даже туман с обитающими там монстриками или фантомами не нужен. Для того, чтобы огрести по порожи, потребуется одна неверная фраза. А он обязательно лопухнется, не зная ни законов, ни традиций, ни обычных правил поведения. Конечно, он выстоит, особенно против этих работяг, которые должны строить особняк. Никем другим они и быть не могли. Его железяка не ушатала, а эти и подавно не смогут, даже с помощью подручных средств. Но этот вариант на самый плохой случай. Что вообще тут можно сделать? Барак длиной метров 25. Один этаж, двускатная крыша, обитая чем-то тёмным, может и рубероидом. Окна имеются, но занавешаны, а может какими ставнями прикрыты. Начал снова накрапывать дождь. Попробую найти телепортационный круг, предложил ИИ. В такую темень, с сарказмом подумал мираж. Я на этой стройке быстрее ноги переломаю. Это сложно, но нет ничего невозможного. Я вообще человек талантливый. Он посмотрел на небо. Звёзды исчезли. Ветер снова пригнал тучи, заморосил дождь. Блин, ну что, стоило ли сделать мне ночное видение? Очень полезный навык на этой планете. Источник питания больше имплантатов не тянул, пояснил ИИ. А мне он говорил, что если больше имплантатов, то могут перегореть при прохождении барьера. Это вторая причина, ответил ИИ. И ты прав, ночью мы тут ничего не найдем. Хотя, думаю, транспортная платформа должна быть, и скорее всего, где-то рядом. Ведь если нет дорог, как-то они сюда перекидывают людей и инструмент с материалами. Нужно укрытие. Согласен. Хоть в подвал обратно лезь. Не самое лучшее решение, отозвался ИИ. Рано или поздно работяги туда сунутся, Вот они удивятся, когда обнаружат там постороннего или увидят, как ты лезешь наверх. Тогда вопросов не избежать. Головин бросил взгляд на барак. А что если? Он встал, достал тряпку, стёр с рожи влагу и направился искать путь на чердак. Сухо, тепло, конечно, не очень чисто, но там точно никого быть не должно. А если повезет, то можно еще пару разговоров подслушать. Что ж, он не ошибся, и дверка была заперта на обычный крючок, сделанный из гвоздя. И лесенка имелась, точно такая же, как и те, по которым он выбирался из подвала. Ступеньки, разбухнув от воды, не скрипели. Дверца тоже открылась почти бесшумно. Несколько секунд Павел вглядывался в тёмное нутро. Да уж, ничего сложного тут не было. Рёбра из балок, на них снизу набили толстые доски и проложили каким-то утеплителем. Для передвижения по чердаку использовались мостки из толстых досок. Но вставать на пол потолок было нельзя. Скорее всего, гвозди просто выйдут из отверстий. Мало того, что всё это заскрипит безбожно, Так ещё и провалится с гарантией. Вот тогда разборки с местными точно не избежать. Ты кто такой, зачем лазишь по нашему чердаку? Моя, твоя не понимай. И вот уже кулак летит в лицо. Головин быстро забрался на чердак и теперь стал думать, как бы прикрыть дверь за собой. И снова на помощь пришла медная проволока. Кто-то сделал петлю из брезента вместо ручки быстро скрутить крючок и зацепить его за дырку от сучка. Так с паливом разобрались. Мираж пригнулся и тронулся по доске. Каждый шаг приходилось прощупывать ногой, так как света на чердаке было столько, сколько у негра в одном месте. Надо было поискать в том поселке что-нибудь для освещения: свечи, фонари, занудно загундел ИИ. Не могло же у них этого не быть. Мародеры такое выгребают в первую очередь. Там даже лампочки отовсюду выкрутили, наставительно просветил собеседника Головин. Только в одном месте они были дома Коживенника, но там люстра вся в нитях и в плюще. А теперь не отвлекай, а то оступлюсь и ухну прямо работягам на головы. Вот будет смеху. И и промолчал Через два мостка нашлась печная труба, теплая. Рядом с ней было уютно. Значит, не все тут делают с помощью артефактов. Некоторые вещи проще по старинке, например, отапливать дома. А может, его занесло совсем уже в древность? Черт его знает, когда был построен особняк. Новым он точно не выглядел. Решив расположиться возле печной трубы, Павел аккуратно прошел вперед, снял последнюю доску. К счастью, она была посажена на обычный маленький гвоздь, просто чтобы не слетала, и оттащил ее к месту лёжки. Затем снял еще одну и ещё. Лёгким нажатием руки он вогнал гвозди обратно в балки, получив довольно крепкий настил. Ну что ж, устало прислонившись к трубе, произнес он вслух шепотом. «Еще один пункт плана выполнен укрытие имеется, и в нем даже тепло. И словно бы в ответ на его слова по крыше забарабанили тяжелые капли начавшегося вновь дождя. Снизу кто-то завопил, началась очередная ругань. Головин лег брюхом на настил и аккуратно сгреб в сторону утеплитель. Тут же стало светлее. Оказалось, щелей между досками хватает. Строили-бы как? наспех. Мираж даже зажмурился. Зато слышно стало замечательно, учитывая, что очередная пара спорщиков стояла прямо под ним. «Еще два процента в языковой пакет, спустя три минуты заявил ИИ, когда крикуны разошлись. На этот раз обошлось без драки. Скучно мужикам тут. Видимо, давно смена идет. Отсюда и конфликты. Хорошо, если баб в бригаде нет. Иначе вообще трындец. Но сколько он не прислушивался, голос женщин не услышал. Зато краемуха послушал еще несколько разговоров, которые догнали языковую копилку до 20%. Пить не хотелось. Консервы он сживал, по большому счету делать было нечего. Давай я кратко перескажу тебе историю этого мира. Блин, Обреченно вздохнул Павел. От общения с тобой голова раскалывается, даже если разговор короткий. А ты сейчас лекцию задвинешь. Я же сдохну. Но информация тебе нужна для выживания, резонно возразил ИИ. Нужна, а сам я, в отличие от тебя, это буду читать долго. Ладно, давай. Но если станет слишком тяжело, прекратим. Сначала отсканируй книги, чего их зря с собой таскать? И то верно, это можно делать и вслепую. Достав на ощупь первую, он начал водить ладонью по страницам. В отличие от сканера, ИИ прекрасно распознавал текст. На все про все ушёл час. Отлично, довольно заявил ИИ. Тут много полезной информации, и то, что касается кристаллов, Их несколько видов, а если быть точным, три: управление, памяти и элементы питания. Их выращивают по-разному. Цена зависит от емкости, частоты и размера. Ясно. Радуюсь, что не зря сканировал, заявил Головин. Тот, что в браслете, отвечает за управление? Верно, подтвердил ИИ. Технически их там два: один небольшой, плоский, вделан внутрь корпуса. Он отвечает за энергию вне площадки, подзаряжается автоматически. Но вообще в питании браслет не нуждается, поскольку получает заряд непосредственно от площадки телепортации. Интересно, девки пляшут, а как насчёт использования их вместо стандартной батареи? Есть данные и возможность довольно велика, но этот вопрос требует гораздо большей информации и желательно не из книг, а от специалиста. Такие вопросы не решаются по учебникам. Оставим это. Вроде прямо сейчас я подыхать не собираюсь. Не горит. А там авось и вправду придумаем, как заменить батарею на кристалл или присобачить его к ней. Верно, согласился ИИ. А теперь отдохни минут десять и приступим к изучению истории Дарси. Так местные ее зовут, в переводе с их языка приют. Головин помассировал ноющие виски. Да уж, если после пятиминутного монолога голова раскалывается, то что будет после часовой лекции? Со временем боль ослабеет, а потом вообще уйдет. Если бы ты не был родом с настолько примитивной планеты, где ментальный контакт нечто запредельное, чтобы даже не замечал последствий. Ты можешь заткнуться на десять минут. Послал и и мысль, полную злости, головин. Дай и отдохнуть. Наступила долгожданная тишина. Павел прикрыл глаза и откинулся на теплую печную трубу. 10 минут как раз хватит подвести итог. Первое его контракт с изначальными и их подручными накрылся медным тазом. Разве что он как-то сумеет привлечь внимание системы видеонаблюдения. Это в минус. Задача не выполнена, тоже в минус. Нет никаких гарантий на возвращение, значит, в этот же столбик. Он не узнал, с чего все началось, а значит, и предотвратить не в силах. Снова отрицательный знак. Теперь в плюсы. Он больше не часть планетарного апокалипсиса с непонятными противниками никаких фантомов и нитей поиска жратвы по заброшке тут есть люди это в плюс тут можно нормально жить туда же голова руки ноги есть устроиться мысли как и что делать имеется в достатке тоже в положительный столбик неплохой помощник который легко обрабатывает информацию плюс то что он зануда и награждает его головной болью минус Еще у него есть неплохая способность в виде оружия. Тоже в хорошее, главное натренировать. Несмотря на то, что минусы довольно весомые, плюсы явно перевешивают. Но все, что с отрицательным знаком, решается. Молодец, внук, так держать. Всплыл на мгновение дед и снова исчез. Похоже, он догадался, что его появление не так уж и медленно убивает потомка. Снова непонятный скачок активности не замедлил просветить ИИ. За долю секунды было потрачено 0.3% заряда. Причина неизвестна, устранение невозможно. Понял. Помолчи немного, попросил Головин. Дальше он сидел в тишине, даже думать было лень. Работяги внизу угомонились. Оно и понятно. Отдохнули, побуянили, время спать. Завтра на работу. Да, вот еще минус. Придется привыкать жить в новом графике. Местные-то адаптировались давно. Это для него 8 часов сна много, а для них и пятнадцать, наверное, сгодится. Что ты там хотел рассказать? Поняв, что головная боль унялась, мысленно позвал ИИ Головин. Я постараюсь выдавать информацию небольшими кусками с передышкой. Тут же отозвался ИИ. Итак, история этого мира, как гласит учебник, началась 1820 лет назад по местному календарю. Кстати, местный год насчитывает ровно 250 дней. Это чуть больше земного года. Спасибо, я и сам могу посчитать, огрызнулся Головин, поскольку виски снова начали ломить. Знаю, но так быстрее. Так вот, достоверных источников нет. Кроме того, что предки всех живущих на Дарсе это потомки людей, прилетевших со звезд. Если соотнести эти данные с известной мне историей, то в те времена шли столкновения между народами Игол и Агол. Вероятнее всего, это были беженцы из народа четвертой ветви. Интересно, но не существенно. Давай к местной цивилизации. Если кратко, то примерно тысячу лет ничего не происходило. Плодились, размножались, строили единое государство. Потом оно развалилось на отдельные страны. Предпосылкой стало политическое и социальное противостояние. Дальше, попросил Головин, массируя виски. Неинтересно. Зря именно в эти времена среди людей стали появляться первые обладатели силы. То память хранит массу всякого ненужного, среди них много художественных романов, которые ты именуешь фантастикой и фэнтези. И там присутствуют маги, способные заклинаниями управлять силой, преобразуя ее в различные природные явления: дождь, огонь и так далее. Не надо мне про очевидное, с раздражением прервал и Мираж. Тут тоже появились маги. Не совсем Те, кто тут обладает силой, не могут послать огненный шторм, как в твоих книжках. Она совершенно иного свойства. Самое близкое понятие артефакторы, техномаги. Они создают устройства, наделяя их силой. Это и послужило развалом некогда единой державы. Одни сказали, что это дар богов, которых они себе создали. Другие испугались, что среди них появились подобные люди. И через несколько лет началась гражданская война. Последние требовали контроля за артефакторами. Другую партию возглавили сами артефакторы, превратившись в привилегированную аристократию. "Я так понимаю, Верская империя это как раз где правят техномаги?" верно подтвердил водогадку И. А реалийский союз старается держать их на положении рабочей силы. Что мешает последним его покинуть и уйти к соседям? Время в империи уже сложилась своя политическая и экономическая структура, конкуренты не нужны. Здесь правят сильные рода, прочно удерживая власть, и реалийцев тут никто не ждет. Но нужно отметить, что они и сами не слишком рвутся. Да, в союзе они всего лишь мастера, уважаемые и незаменимые, имеющие неплохой доход. Но им не дают подняться выше того, что им отмерили. Но при этом у них отсутствуют проблемы соседей, интриги, заговоры, акты недовольства, что отвлекает имперцев от работ и исследований. Но по силе эти два противника равны. Есть еще государства, есть, но они незначительны и примыкают к одному или к другому блоку. Вечный вооруженный паритет. Союз по-прежнему отрицательно относится к идее, что у власти стоят люди, создающие могучие вещи, и за ними нужен контроль, и мечтают уничтожить эту систему. Имперцы же побаиваются вольнодумцев, которые с удовольствием бы разрушили структуру, которая их вполне устраивает, а еще того, что артефакторы у власти ни в какую не желают идти под контроль Черни, как они именуют тех кто не обладает силой. Император обязательно должен быть техномагом, быть благородного роду. Последняя династия Верол утвердилась на троне лет 120 назад. И это все разногласия не совсем. Есть несколько спорных регионов, где добывают материалы для выращивания кристаллов. Вот там и происходят постоянные конфликты. Именно поэтому я был очень удивлен, что нас из одного государства без проблем утянуло в другое. Есть мысль, что тебе достался необычный браслет. Ладно, пока хватит, устав заявил Головин. Башка раскалывается, еще немного и лопнет. Остальное в другой раз. Но картинка мира сложилась. Хорошо, Павел, отдыхай. Продолжим на следующем привале. Головин провалился в сон почти мгновенно. Да, он не совсем человек, но все же ему оставили так много человеческого: боль, чувство, сон. Подъём раздалось в мозгу и тут же заломили виски. Головин резко сел, пытаясь понять, что происходит. На чердаке стало чуть прохладнее, труба остыла. Темнота никуда не делась, а снаружи слышались голоса и удары по камню. Можно обойтись без побудок?» – попросил он ИИ. Почему-то с просонией это еще больнее, чем обычно. Хорошо, буду будить только в крайнем случае. Ты проспал больше восьми часов. Головин прислушался к себе и понял, что неплохо отдохнул. Если бы еще башка не трещала. Что-то случилось. Мне удалось, воспользовавшись твоими органами слуха, подслушать еще несколько разговоров. Языковой пакет вырос до 26%, сообщил ИИ. Давно не начали работать. 20 минут назад. Хорошо. Он глянул в сторону выхода. Сквозь многочисленные щели был виден тусклый предутренний свет. Однако раны местные начинали работать. Достав нож, Павел с трудом проковырял дырочку в материале, покрывавшем крышу. И приникнув к ней глазом, принялся за изучение обстановки. Одни рабочие выкладывали стену будущего особняка, другие месили цемент, третьи обрабатывали камень. Всего он насчитал 16 человек. Вся стройплощадка была ярко освещена. все же рассвет только вступал в свои права. Похоже, у бригады горели сроки. Головин разглядел с три десятка фонарных столбов. Свет от них был яркий и теплый. но до барака он не доставал метров пять. Неясно, был ли кто внутри или все вкалывали на стройке. А еще он нашел транспортную платформу. Она находилась чуть в стороне, справа от особняка, там, где в будущем появится здоровый ангар. А вот рядом расчищенное место с вырубленными деревьями и кустами засыпанное битым камнем, а может и щебенкой. Если бы у главы спросили, он бы ответил, что это посадочная площадка. Хотя, возможно, это что-то другое. Это место там в будущем было замощено. Соваться к телепорту нельзя, до строителей всего шагов 20 засекут мгновенно. Придется ждать вечера, когда работа закончится и стройплощадка опустеет. Разве что попробовать прокрасться в барак и пошарить по вещам, и и вода лишними не будут. Приняв решение, Головин потянулся и осторожно направился к выходу.